Семьсот шестьдесят первое. Гуру. Что пользы от того, если вместо оказания помощи человеку вы начнете усиленно переживать с ним то, что переживает он, погружаться в его состояние? Ему нужны не ваши переживания, а помощь. Поэтому надо научиться отличать сострадание от сочувствия, быть может даже искреннего и сильного. Сострадание оказывает действенную помощь и поддержку. Сочувствие обычно только переживает, не будучи в силах помочь.